Глава 10. Будьте так любезны, мистер Арч, надерите зад этому Роргху. Так и думала, что это будешь ты. Ждала меня. Когда подручные первого внезапно начали исчезать один за другим, нетрудно сложить два плюс два. Почему тогда не сбежала? А был смысл? — спросила она, глядя ему в глаза. «Ты знаешь, кто я?» — не спросил, но произнес он. «Шот. Глава Багровых. Последней гильдии совета, которую не прижали. Кого еще мог отправить первый, как не тебя? Ты ведь выследил и убил почти всех парагонов. Вряд ли я смогу спрятаться лучше, чем те, кого защищало все правительство». «Первый меня не отправлял», — произнес Эрик, присаживаясь в кресло. «Я сменил нанимателей и просто закрываю старые долги». «Ясно», — произнесла она без всяких эмоций. «Мои ребята тут ни при чем. Они не знали». «Я в курсе. На первого работала ты одна. Он приказал тебе сделать то, что было мне, не под силу. Ты убила Парагона врат». «Я не смогла», — произнесла Маришка. Пыталась, но не смогла. Я не ты, хоть и хотела быть. Так что никакого обещанного бессмертия, только забвение Парагон мертв. Да, он вскрыл себе... Он сам, в общем. Хотя нож ему принесла я. Вот оно как. Думаешь, я вру? Нет. Работа обязывает знать, когда человек врет. Один из аспектов работы. Эрик посидел в кресле дешевого гостиничного номера еще пару минут, затем убрал пистолет обратно в кобуру, встал и направился к двери. «Ты разве не собирался?» «Собирался», — прервал он. «Но твои ошибки еще можно искупить». «Думаешь?» — усмехнулась Маришка. «Надеюсь». Если твои нельзя, то тогда мне уж точно ничего не светит. Он подошел к двери и почти успел ее открыть, когда девушка снова заговорила. «Хочешь, расскажу анекдот? Мне его рассказал Парагон перед тем, как...» Она замолчала. Молчал Эрик. Но он и не уходил, поэтому Маришка продолжила. «Заходят как-то раз в бар безумный мечник, Черчилль и Парагон». А бармен им говорит. «Что говорит?» — спросил Шот, когда пауза затянулась. «Не знаю», — произнесла Маришка, и в ее голосе пробились слезы. «Он так и не рассказал. Я прервала. Думала, может, ты знаешь?» Там было не так. Заходят в бар безумный мечник, черный кот и парагон. А бармен им говорит Черчилль, как ты сразу на трех хантах сумел войти в Рорк. Кот, а не Черч. Забавно. А Парагон сказал, что именно Черчилль, а не кот. Странно. Ты уверена? Да. Он ошибся? Он Парагон. Он не ошибается. Он говорит то, что ты должна услышать. И зачем он забыл сказать про кота тогда? Чтобы я сказал. Значит, кот чем-то важен, но не для тебя. Для меня. Спасибо. А ты понял, чем он важен? Нет. Может быть, в следующей жизни пойму. «Черный кот», значит. Самое странное состояние, что я когда-либо испытывал в своей жизни. Даже та паническая атака в башне Расвов, хоть и была чем-то для меня новым, все равно укладывалась в рамки чего-то естественного в этой жизни. А тут я даже не знал, что думать. Да и думать получалось с большим трудом. Три дня абсолютно реальных по ощущениям просто вычеркнули из жизни. Это было похоже на возвращение назад во времени, если подобное вообще возможно. Первоначальный порыв бежать, орать, всех предупредить, предостеречь, что-то исправить, хотя ничего еще не случилось. Этот порыв был в корне задушен практически в буквальном смысле слова. Вырваться из захвата безумного мечника оказалось не легче, чем из лап его виртуальной копии. Но Хауст был неумолим в своем благородном порыве не дать мне наделать глупостей. Поэтому сейчас мы сидели в зале для совещаний, том самом, где он должен был показывать мне запись совещания парагонов. Я сидел на хлипком стуле, а в руках была пузатая чашка горячего какао с зефирками. Этот напиток, словно сваренный заботливой бабушкой. Да еще и эта чашка такая домашняя и уютная внесли окончательный раздрай в моем помутившемся сознании. Картина происходящего была какой-то сюрреалистичной и окончательно выбивала меня из колеи. Но даже своим мечущимся сознанием я понимал простую истину. «Все будет так, как скажет Хауст. По крайней мере, пока он может физически дотянуться до меня своими лапищами». Поэтому я методично рассказывал ему обо всех произошедших событиях за последние три дня, начиная с нашего с ним разговора и заканчивая Гара, который поддался на уловки Роркха. «Так», — побарабанил он пальцами по столешнице, когда я закончил общий рассказ. Он делал так последний час, а я неотрывно наблюдал за его рукой, ожидая, когда в поверхности стола наконец появятся вмятины. Получается поражение. Неудивительно. «Что это было, Арчи?» — спросил я. «Не коверкай», — бросил он, впрочем, беззлобно. «Не люблю, когда коверкают мое имя». «На вопрос ответь. Что это за глюк?» «Не глюк. Я об этом говорил уже. Ну или не я, а Это убеждение, прописанное правилами договора. Роркх показывает, как все будет». Практически все люди, что знают правду, заглянули в бездну. Но им повезло меньше, потому что они сделали это в самом начале. Они прожили сколько? Семь лет в камне? Восемь, девять. До первой великой обороны и еще немного сверху, пока не началось поглощение. Это те, кому не повезло. Многие управились за пару месяцев, если пытались уничтожить проводящий кристалл. Тогда все заканчивалось быстро. «Девять лет», — услышал я самое главное. На самом деле не так уж страшно. По ощущениям это было как несколько мгновений. Впрочем, как и реальная жизнь. Как они с ума не сошли после такого? Отходники два-три месяца, — пожал плечами Хауст. Потом все возвращались в норму. Разве что кошмары по ночам снятся. До сих пор. Роркх не может вредить людям напрямую, это договор. Но временно вывести из строя вполне способен. Главное, без необратимых последствий. Фантомный перенос, — провел я параллель. Что-то вроде, — кивнул Хауст. Так что это было, — повторил я свой вопрос. Будущее. Мы предполагаем, что у Роркха есть свои ведающие, и он точно так же знает варианты будущего и показывает наиболее вероятный исход. Но он немного юлит, это точно. В каком смысле? В самом начале, в первый день появления меня и Кристалла, шансы были пятьдесят на пятьдесят. Уже на второй день равновесие нарушилось. Чем больше людей... Помню, отмахнулся я. Чем больше знают, тем меньше у нас шансов. Так вот вздохнул Хауст. Рорк всегда показывает свою победу. В разных вариантах, но он всегда выигрывает. Даже в первый день, первым заглянувшим. Но это не главное. Есть другой фактор, который раньше трудно было отследить, но подозрения имелись. Рорк не видит богов. Реальных богов. Поэтому с нами не было Йорка. Он не может учесть их влияние на исход событий. Но и мы не видим влияния Роркха. Только то, что он нам показывает. Роркх-бог? — удивился я. И это была первая эмоция в моем сознании за последний час. Никто из них не бог, — отмахнулся мечник. По крайней мере, они не способны делать ничего, что обычно предписывают богам. Скорее, это демиурги, скованные обязательствами по договору. С силами, добровольно запечатанными заклинаниями но они не сверхсущности. Просто слово «бог» ближе всего подходит к ним. А Роркх? Три условных бога против одного Роркха и правила равенства сторон. Сам можешь понять, насколько он силен. Это если их реально трое. Мы более-менее уверены в двух. И то Йорка можно за половинку считать, как я понял. Всегда трое. Просто поверь. Устойчиво, когда троиственна, чтобы это не значило. И кто третий? Кто-то достаточно могущественный, чтобы суметь до сих пор успешно скрываться в тени. Я бы сделал ставку на кого-то из парагонов. А вообще ставлю на Небесного. Он умел заглядывать за грань этого мира, пусть и только во сне. И поверь мне, не искушённому в магии, сделать такое в пустом мире, мягко говоря, невозможно. «Тогда почему он дал шот у себя укокошить?» — добавил я в голос скепсиса. «А мне почем знать?» — ухмыльнулся Хауст. «Стану богом, тогда скажу». «Так, а что дальше?» Мы уже прошлись по основам. Хауст подтвердил, что в апсисе я видел именно то, что он собирался мне показать. Даже прокрутил на перемотке совещание парагонов на всякий случай. Но все происходило один в один словно бы пересматриваешь хорошо знакомый сериал или перечитываешь книгу, которую прочитал совсем недавно. И мозг категорически отказывался признавать, что все происходящее сейчас — не какой-то сон или галлюцинация. Но какао делало свое дело, будучи неким триггером, отделяющим дурман кристалла от яви. Деталь которой не было в тот раз. Напиток служил неким якорем, отделяющим воспоминания от происходящего сейчас. И это помогало, успокаивало и очищало голову. Хотя я бы не отказался и от бурбона чего уж юлить. Дальше все как обычно, пожал плечами Хауст. Считай, что ты у нас новый парагон. Других вариантов все равно нет. Не забывай главное правило. Не рассказывай об этом никому, кто не в курсе происходящего. Так я уже, то есть в тот раз «Да, ты говорил», — прервал Хауст. «Если никто не сумел тебя переубедить и отговорить, значит, Парагон должен был учитывать такой исход, что ты расскажешь своему отряду правду. Я все еще не одобряю такой подход. Помню, как у нас меньше, чем за день, обвалились шансы на победу. Но и переубеждать тебя не стану». Иногда замотивированный на идею боец куда эффективнее, чем тупой исполнитель приказов. Сказал же, не буду тебя уговаривать. Поступай, как считаешь, правильным. И что теперь, спросил я? Сделать вид, что ничего не произошло? Почему же? Надо вносить корректировки. Ты видел действия и их последствия. Исправь те, что сказались негативно на исходе. Сохрани позитивное. Пройдись еще раз по своим событиям и выбери, какие надо, повторить повторите, какие не надо. Практически все негативные исходы, — усмехнулся я, — связаны с отсутствием Йорка в партии. — Почти, — кивнул Хауст. — Но не все. — Гаара, — произнес я. — гара кивнул Мечник. — Думаешь, Рорк показал правду? Повисла пауза. Я вновь принялся ожидать вмятин под отбойными молотами пальцев Хауста но столешница не сдавала позиции прочно держа оборону гладкой поверхностью не знаю наконец произнес мечник я хочу верить в парня он прошел долгий и трудный путь на котором большинство бы сломалось водить новичков такого врагу не пожелаешь а это тут причем спросил я и снова удивление проскользнуло в моем голосе ты не в курсе округлил глаза мечник Правила, установленные парагоном личной силы. Никого не оберегать, никого не опекать. Гара должен пытаться умирать в середине каждой второй партии, чтобы новички сами выбирались. Один заход он тащит их сам, если все нормально, то в середине следующей партии он должен умереть, чтобы отряд сам выкарабкался. Поэтому с ним ходил Маус, один опытный игрок для подстраховки, который тоже должен частенько умирать, хоть и не так регулярно. В голове начали щелкать кадры. Бегство от гомункула, пылающие переулки, выживший отряд. А затем встреча с вестником Кокона и Гара, бросающийся в атаку вперед паровоза. Правда, он тогда меня спас, оттолкнув собой. А я думал, что это я его подставил. И корил себя, что оказался нерасторопным. Хотя в каком-то смысле это так. Мы все его подставили своей слабостью. Он умер, чтобы мы стали сильнее. И его смерть тоже в какой-то мере подстегнула меня стать лучше. А тут вон оно, как все обернулось. «Идти в партию с четким намерением умереть», — произнес я. «Не с намерением, а необходимостью», — поправил мечник. «Поверь, это куда сложнее сделать, чем произнести. И еще сложнее делать это раз за разом, год за годом. Но он никогда не жаловался, даже виду не подавал. Хотя его предшественник продержался чуть больше года и затем покинул Рорк. Ред осенила меня. Ред водил новичков. «Да», — кивнул мечник. Ред был первым искателем ключника. Но частая необходимость умирать сломила его, и Рорк отпустил парня. Хотя мне кажется, что город был рад отделаться от такой занозы в заднице. Рэд потерял интерес к игре и избавился от зависимости. Трудно проигрывать, когда ты всю жизнь положил на то, чтобы побеждать. Да, это противоречит человеческой сути, по крайней мере у сильных людей. Они готовы к поражениям, готовы вставать после каждого. Но сломить себя и проиграть намеренно — это трудно для них. А парадокс в том, что на эту роль не подойдет какой-нибудь слабак. Нужен игрок, который жил и рвет, лишь бы победить. Из тебя вышел отличный искатель ключника, между прочим. Я пропустил комплимент мимо ушей. Забавно. Я ведь в итоге нашел или создал в каком-то смысле ключника. Если хочешь найти ключника, думай как ключник, действуй как ключник. Войди с ключником в резонанс. Так что с Гара вернул я тему на прежние рельсы? Как бы я не хотел верить в парня, но рорк показывает наиболее вероятный исход. Может быть, у Гары и есть шанс выстоять перед искушением. Но, может, и нет. И что нам делать тогда? А вот у него и спроси. «Понимаю, у тебя возникнет желание погеройствовать, но я тебя сразу предупрежу. Ты не смотрел в камень. Если думаешь, что закрыть глаза и стрелять наугад — это рабочая стратегия, то не обольщайся. рорк не взял тебя под контроль, потому что он уже завладел Гарра, и этого было более чем достаточно. Так что ты еще не смотрел в бездну. И не строй иллюзий, что справишься». «Думаешь, не справлюсь?» «Не знаю, Арч», — честно произнес Мечник. «Если совсем на чистоту, то мне кажется, что если кто и смог бы, то это игрок Джекса. Но ты пока не готов. Будь ты старше лет на десять-пятнадцать, с окрепшим характером и закаленной волей, то я бы первым поставил на тебя. Но сейчас без обид». На этой ноте разговор закончился как-то сам собой. По времени примерно то-на-то то и вышло. Только если в иллюзии, а я предпочел так называть свой безумный трип, я больше слушал Мечника, то в этот раз большей частью был рассказчиком. Возвращение было странным. Опять это ощущение сериала с собой в главной роли. Очень странное ощущение. Не верьте фильмам про день сурка, где герои сначала не верят в происходящее, а затем скучающе предугадывают все реплики друзей и знакомых вместо этого ты все время ходишь словно пришибленный ни на секунду не покидает ощущение нереальности происходящего поэтому на мир вокруг смотришь как бы со стороны словно это все происходит не с тобой арч с тобой все в порядке спросила неме что то не так с блинчиками неме ты сейчас на служителье скажи йорк тут «Да, как обычно». Она повела рукой, демонстрируя немного черного тумана, льющегося с ладони, и посмотрела на меня каким-то тревожным взглядом, словно я заболел. «Нет, я не об этом. Не молитва, а именно Йорк. Ты же как-то чувствуешь его присутствие? Не по косвенным признакам или эффектам от молитв?» «Да, Арч», — произнесла она вкратчиво, словно ребенку. «Конечно, он тут». Я обращаю к нему молитвы, они достигают адресата, происходит эффект. Так это и работает?» Я не это имел в виду. «Как бы ты уверена, что Йорк существует в Роркхе? Даже если бы молитвы не работали?» «Арч, все хорошо», — произнесла Неми успокаивающим голосом. Она так говорила, когда восстанавливала разум хантом в бытности еще белой служительницы Яра. Йорк, тут мне даже не надо видеть туман, чтобы это понять. Это просто демонстрация для тебя. «Спасибо, Неме кивнул я. Проверяй, пожалуйста, регулярно его присутствие. И если что-то не так, сразу сообщи мне». «Хорошо», — не стала спорить она, хоть тревоги в глазах меньше не стало. «А блинчики чудесны», — улыбнулся я. «Как всегда». Забавно, но диалоги никогда не повторялись в точности. Я пока не вводил ребят в курс дела. Решил сохранить последовательность. Но в тот раз Неми не спрашивала, все ли у меня хорошо. Если предположить, что иллюзия была правдоподобна на сто процентов, то даже моя кислая рожа меняла ход событий. Это одновременно и пугало, и обнадеживало. С одной стороны, я понимал, насколько сложно повторить все в точности, чтобы достичь желаемого эффекта. С другой стороны, такой расклад добавлял оптимизма. Может, у нас есть шанс, раз уж события так легко поддаются корректировке даже в мелочах. В очередной раз удивился тому, какие же мозги надо было иметь Парагону, чтобы держать в голове такой ворох событий. Я с трудом мог вспомнить, что делал три дня назад, то есть сегодня. А тут надо прям до мельчайших подробностей восстановить. Попробуйте вечером лечь в кровати перед сном восстановить свой день. Последовательно. Событие за событием. Встал, умылся, почистил зубы, выпил кофе, надел зеленую футболку, вышел на улицу и так далее. Если у вас получится вспомнить все детали хотя бы до обеда, можете гордиться своей памятью. Даже если вы предварительно попытаетесь с самого утра делать все действия осознанно, зная, что вечером будете восстанавливать всю картину событий, это невероятно трудно для неподготовленного человека. И вот тут возникает вопрос, насколько нужно натренировать память и разум, чтобы держать в голове не только дни, недели и годы, но и разные варианты этих событий. Мог ли быть парагон третьим богом? Подозреваю, что все восемь ими были. На такое способен либо сверхчеловек, либо полный псих. Либо существо с эдетической памятью а я отказываюсь признавать таких обычными людьми. Но вряд ли бы даже оно осталось в здравом рассудке после общения с Юмидаем в резонансе. Да даже мнемонические упражнения тут бессильны, как мне кажется. Зато теперь я куда лучше понимаю Овера. И глядя на него, теперь считаю, что парень еще неплохо сохранился. Дальше все шло примерно по плану. Я сходил на центральную площадь, чтобы забрать кубик с бесконечностями на гранях. В иллюзии я так и не нашел места, чтобы его использовать. Хотя сейчас понимаю, что стоило бы кинуть его перед тем, как идти вслед загара. Был ли у Джекса шанс победить короля грешников, чей разум сдался во власть Роркха? Может быть, да. Может быть, нет. Я этого не узнал, но шанс проверить теорию еще может представиться. Затем встретился с Рю. Диалог отличался от предыдущего, как бы я ни старался повторять все слово в слово. И тут я заметил еще одну особенность. Хоть незначительные детали слова-фразы и менялись, суть свелась к тому же, что и в прошлый раз. Спасение мира — это хороший повод для чего-то нового. Именно это я и рассказал Гарро в баре на 47-м этаже этим вечером. Я не стал заставлять капитана вновь краснеть и оправдываться за то, что мне показал хауст. Просто сказал как есть, что в курсе событий, и объяснил откуда. Рассказал про иллюзию и новый разговор с хаустом. В тот вечер мы больше пили и чаще предавались унынию, потому ни к какому конкретному решению не пришли. Да и некуда было спешить, по большому счету. «Безумный мечник сказал, чтобы ты сходил к Хохура и убедил его убедить остальных древних вступить в бой». «Хорошо, не стал спорить я». «А какой смысл?» «С Хаустом мы общались долго, но я не рассказывал ему все свое трехдневное расписание. Прошелся по нашему псевдоразговору в псисе просто, чтобы убедиться, что это был не просто Морок, а реальная версия будущего». А дальше в основном я детально объяснял, как прошла сама партия, благо эти воспоминания были наиболее свежими в моей голове. Так что смысл разглагольствовать, если я все равно пойду к старой мумии. Но подумав немного, все же набил еще одно сообщение для Рю. «Передай мечнику, что он все еще говнюк». Так и напиши. «Все еще» и «говнюк» с большой буквы. Он поймет. Рюйка не в курсе моего трипа, хотя я и позволил себе вольность с предугадыванием ее фраз. Как в кино, повторить слово в слово не получилось, так что мое фееричное выступление свелось бы к фарсу, не будь я готов заранее. Поэтому я просто предугадывал ее мысли. Это уже после моих попыток поэкспериментировать с точным воссозданием диалога. Своему отряду я тоже рассказал правду, как и в прошлый раз. Только опустил некоторые детали, вроде похода Рина Кважакустай. Решил, что лучше им не знать некоторые моменты, дабы они могли пройти их самостоятельно. Да, я почувствовал себя с сраным парагоном или классическим расвом, который ничего не говорит, для их же блага. Маус с Совером лишь ехидно ухмылялись, так что я позволил себе несколько больше вольностей с испаряющимися бринчиками. Теперь уже я ехидно ухмылялся, глядя на их хмурые голодные рожи. Ибо не фиг смеяться над начальством. К тому же, в отличие от Расвов, я собираюсь лишь дать им возможность сделать все как надо. Но если тот же Рина после похода в катакомбы решит пойти отдохнуть и почилить, я собираюсь лично оттащить его на лесопилку хоть за шкирку. К тому же главная проблема вроде как решилась сама собой. Йорк с нами. Он тут. Он влияет на события, как ему и положено. А значит, большинство проблем решено автоматически. И остается самая главная проблема. Сраные древние, которые не могут пробиться на ту сторону Роркха. И вот тут вопрос вопросов, который я понятия не имел, как решать. Но решение пришло само еще до похода в канализацию. Пришло не совсем правильное слово. Скорее возникло из ниоткуда прямо посреди стола, чуть не приземлившись мохнатой задницей, прямо в тарелку с блинчиками Неми. «Слышал, у нас возникнут проблемы с порталом», — произнес кот, не открывая рта. «Возникнут», — кивнул я, пытаясь не выказать удивления. Разговаривать с Черчим я как-то не планировал. Про кубик я уже в курсе, а тактический план сегодня решим на совете. Одно дело — объяснять текущий расклад в Роркхе, а другое дело — план наступления. Это было бы как... Да как это может быть, если мы на территории врага решаем, как будем его бить? «Так что я был несколько обескуражен тем, что Черч явился сюда, а не вызвал меня на разговор в башне или на выделенном сервере. Расскажи подробней. Сам момент перехода, что тебе показал Рорк?» «Я эту историю уже в третий раз пересказываю, и, если честно, поднадоело. Но делать нечего. Хорошо, что хоть всю иллюзию не надо было проходить». «Ясно», — кивнул кот. «То есть купол, как во время Великой Обороны?» белый манящий свет застилающий взор незаметные переходы древние что остались по ту сторону врат ну да как я и сказал блинчик будешь благодарю вынужден отказаться да я просто из вежливости мне было не очень комфортно уплетать все за обе щеки под пристальным взглядом черча но и остановиться я не мог скоро идти в катакомбы потом лесопилки потом совет который в этот раз может затянуться Когда еще поем? Да и поем ли вообще? Не стоит переживать, — наконец произнес голос. Почему? Судя по твоим словам, видение не учитывает влияние богов. Рорк считает, что это он нас впустил, а не мы открыли врата. И что, думаешь, в этот раз будет иначе? Абсолютно в этом уверен. Не стоит недооценивать величие и мощь Алтарайи. Пусть то, что ты видишь перед собой, далеко не самый впечатляющий пример их могущества, но раса Алтарайи не сдается просто так. Пока жив хоть один из них в любом из обличий, он будет противостоять нечистой силе до самого конца. Я вспомнил Вестника Искажающего Миры. Самый странный вестник из всех, что я встречал. Перед тем, как завершить ритуал, он просил Джекса убить его. Словно понимал, что играет не за ту команду и против своей воли. Это же насколько сильным надо быть, чтобы идти против воли своего Создателя? Он ведь лишь копия, созданная Роркхом, и должен быть полностью в его воле. Или все же не совсем копия? К тому же, — продолжил Черч, — в тебе теперь тоже есть частичка Алтарайи. Это огромная честь и великая сила. Будь достоин ее. С этими словами кот начал медленно таять в воздухе. Я как раз доживал блинчик и понял, почему чувствовал себя глупо весь диалог. Он тут вещает о величии павшей расы, а я пытаюсь набить виртуальное брюхо виртуальными блинами. Спасибо за пафосную и торжественную речь, Черч. Только не забывай, что Рорк тоже что-то вроде бога. И он точно так же может нас просто не пустить. Может, ухмыльнулся кот. Но тогда тем более не о чем переживать, правда? Силуэт древнего окончательно исчез, не добавив мне ни капли уверенности и толком ничего не объяснив. Но когда я вздохнул, откинувшись на стуле, голос раздался вновь. «И нет здесь никакого черча. Только я». Я чуть не грохнулся вместе со стулом. «Какого импа? Так это был хант?» «Сам по себе?» грёбаные древние чтоб вам пусто было!» «И шутки у вас не смешные», — добавил я вслух. Но пустота мне ничего не ответила. Видимо, ростом не вышел. Только плотоядик хлопнул пастью прямо над ухом, требуя мяса или на худой конец потискать мауса. Но сейчас не до этого, поэтому отделался мясом. «И что вообще все это значит?» Короткая лекция о могуществе и величии павший раз это, несомненно, ценнейшее сведения Но что-то мне подсказывает, что Хант Черчий половины не сказал от того, что знает. Но в одном он прав. Мы либо пройдем, либо не пройдем. Как повлиять на исход данного события я не знал, а потому и смысла ломать себе голову не видел. В конце концов информацию я передал, а у урасвов с пауками хватает аналитиков для подобной работы. Вот пусть и сделают что-нибудь полезное для разнообразия. Дальше все шло по плану. Но в какой-то момент мне даже стало скучно, поэтому я пропустил некоторую часть диалога с Хохура. Это опять же было похоже на знакомый фильм или сериал, где можно было промотать некоторые моменты. Короче так, мумиёныш у меня для тебя есть важная работенка. Надо, чтобы ты прошелся по остальным древним и убедил их приковылять на великое побоище. Оставь аргументы, поверь, я знаю все, что ты захочешь сказать. Передай каждому, что если они не придут ночью к вратам, то к ним приду я. Так что либо они попытаются выжить в бою с Роркхом, либо однозначно сдохнут от моей пули. «Из чего ты решил?» — прошелестел Хохура после того, как закончил смеяться. «Что они испугаются подобной угрозы». «А вот тут мы переходим к самому интересному», — оскалился я, позволяя лисам прыгнуть в ладони. Да, пожалуй, избивать хохора мне никогда не надоест. Я даже пожалел, что не оставил поединок с мечником на это время. Тоже незабываемое удовольствие. Но не грохни я его тогда, может, он не стал бы таким разговорчивым. Мог и камешек не показать, мол, ты раз в... Вот пусть раз вы сами тебе все и объясняют. Остальное прошло даже лучше, чем в иллюзии. Рина поперся бить харю вожаку стай, но в этот раз отряд периодически оглядывался на меня. Скорее всего, моя спокойная рожа придала всем уверенности. Нет, Рина снова огреб по первое число. На одних морально-волевых такую схватку не вытянешь. Но в этот раз победа далась ему чуточку легче. Вроде и ран много, вроде прихрамывал даже. Только вот держался куда бодрее. Меньше нервничал, наверное. Так что первое серьезное расхождение, не считая кота Черча, произошло на собрании глав главгильдий и альянсов. Мы опять припозднились, но в этот раз застали подведение итогов финального плана наступления. Как я понял, игроки не станут и пытаться тащить с собой бесполезный хлам вроде артиллерии и снайперов, пытаясь пробить кристалл издалека. Так что больше сосредоточились на прорыве через город. Гильдии уже начали подготовку, так что многие опытные игроки инкогнито собирают отряды среди одиночек. В этот раз мясо должно действовать более координированно, под руководством знающих людей. Вторым изменением был огромный денежный приз для первой сотни игроков, набивших максимальное количество монстров. Плюс дополнительные награды всем участникам. Апсис выступает официальным организатором ивента и спонсором, само собой. Короче говоря, игрокам накидывают больше мотивации вплоть до платиновых монет, уникальных хантов и артефактов. Нам нужно больше игроков. Нам нужны вообще все игроки. С этой целью гильдии начали работу куда активнее, когда стало известно, что на ивент соберется недостаточно народа. Вплоть до того, что принялись дергать тех, кто уже ушел из Роркха. Котят тоже хотели как-то подтянуть, но они даже на роль мяса плохо годятся. В итоге от этой идеи отказались, а то наведут панику, и от них может возникнуть больше проблем, нежели пользы. Нет врага опаснее, чем дебил-союзник. Прописная истина, возведенная в абсолют еще со времен первых кооперативных игр так что на повестке оставался последний вопрос перед завтрашним наступлением. Тот, что волновал меня больше всего. Сгар останется играть в героя до самого конца и упереться рогом. А мечник в чем-то прав. Я тоже никакой не герой могу честно в этом признаться хотя бы самому себе. Вот Джекс, да. Но я не Джекс. Резонанс не делает меня им. Он лишь говорит, что мы очень похожи характерами, поведением и навыками. Но разве близнецы — это один и тот же человек? «Что будем делать с кристаллом?» — спросил я в лоб, когда уже обмусолили вообще все. В зале повисла гнетущая тишина, но Гара с легкостью посмотрел мне прямо в глаза. «Мы не будем рисковать», — произнес он. «Как бы мне не хотелось самому это сделать, дабы не пришлось рисковать другим, я, скорее всего, не справлюсь». Я это осознаю, так как никогда не считал себя святым. Поэтому кристалл будет разрушен добровольцем. «И где мы его найдем?» — произнес я, чувствуя тяжелый взгляд главы гильдии. «Он всегда был рядом с нами, так что никого искать не надо», — ответил Гара. Статная девушка в первых рядах поднялась и повернулась к аудитории, отчего у меня перехватило дыхание. Она посмотрела прямо на меня и произнесла спокойным ровным голосом. «Я пойду вместо командира. В конце концов, никто не знает наверняка, что оставшийся по ту сторону обязательно умрет. Но ради такого дела я готова рискнуть». «Если кто-то и сможет противостоять искушениям Роргха», продолжил Гара. «То это Амидраэль. Я думаю, никто из здесь присутствующих не станет с этим спорить». «Я бы поспорил». В конце концов, та же Неми, мне кажется, ничуть не, не менее чистой и светлой, но в остальном я был согласен с Гара. хотя я и маловато общался сами, но вообще не помню ни одного случая, чтобы она пала духом или не бросалась в бой в первых рядах вместе с паладинами. И в голове сошелся очередной пазл. Гара лишь пытался искупить то, что он считает своими ошибками. Где-то в глубине души он понимал, что не справится с кристаллом. И понимал это изначально. Так чего удивительного в том, что, найдя чистую и светлую душу, он стал ее наставником? Гара не просто нашел себе замену на должность главы паладинов. Он готовила мидраэль к этой миссии с самого начала, потому что знал, что не справится. Я посмотрел на непроницаемое лицо здоровяка и моего друга каково ему сейчас, этому добряку. Ведь он всегда знал, что в самый ответственный момент отправит другого жертвовать собой. В очередной раз он не может оказаться на месте другого. Но это никак не преуменьшает его в моих глазах. Ведь я знаю, что если бы я не увидел исход, он бы первым бросился в атаку. И от этой мысли мне стало немного грустно. Рыцарь в сверкающей броне, как его называла Анека. Он готов идти на жертву, но не может. Мне бы на его месте от этого стало легче, словно тяжкий груз спал с души. А ему, наоборот, тяжелее. И если он не справился, то я уж точно не гожусь в герои. Если не Гара, то и не я однозначно. А вот Амидраэль, да. Пожалуй, с ней у нас есть шанс. И от улыбки девушки как-то сразу стало теплее. Еще ничего не решено. Мы еще повоюем. Рорк еще нами подавится. К тому же Ами права. Это лишь теория, что оставшийся по ту сторону погибнет. В конце концов, когда портал захлопнется, она может просто проснуться в капсуле. К тому же Ами должна попытаться убить своего ханта сразу после разрушения кристалла. Это тоже может сработать. Так что надежда есть, и в этот раз она греет душу. Главное, что у игроков появился реальный шанс сломать кристалл, не поддавшись искушению Роркха. А значит, надежда. Всеобщая для каждого. Не та сраная стерва, что лишь продлевает агонию и муки, топя в безысходности а настоящаяе добрая которая добавляет силы позволяет сделать еще один шаг простоять на секунду дольше дольше чем достаточно и именно эта самая надежда придала мне уверенности что надо сделать одно важное дело а времени оставалось все меньше так что и тормозить было нельзя пришлось брать мауса потому что у него был быстрый спорткар а я вообще водить не умею ну вот так вот получилось Нафига мне были нужны права, если даже самая захудалая развалюха с колесами казалась недостижимой мечтой? А потом как-то совсем не до этого было. На ферму мы добрались уже затемно. Маус остался в машине, а я побрел знакомыми тропами в сторону собачьего лая. Дин с Каппой учуяли меня издали и принялись носиться по двору. Я знал этот лес на зубок, так что темнота не была для меня проблемой. Реда я нашел сидящим на веранде в кресле-качалке с бутылкой пива в руке. Он явно ждал моего прихода, хотя в иллюзии я отделался перепиской через обсервер. Может, это было моей ошибкой, но в этот раз не пришлось ломать голову над многими вещами в плане подготовки. «Арч?» — кивнул он мне и достал новую бутылку из ведра со льдом. Я взял протянутое пиво и уселся в соседнее кресло. Отхлебнул немного, собираясь с мыслями. Все варианты диалога, которые я прокручивал у себя в голове во время поездки, как-то сами собой улетучились. А этот говнюк, в его случае все же с маленькой буквы, просто сидел и наслаждался моими метаниями. А когда я, наконец, открыл рот, чтобы начать впечатляющую, мотивирующую речь, Ред заговорил первым. «Нет». «Что нет?» растерялся я. Я не пойду в портал. И не пытайся меня уговорить на эту вашу авантюру. Я сюда несколько часов ехал. Почему-то именно этот факт показался мне сейчас самым обидным. И еще обратно столько же поедешь. Говнюк, озвучил я то, что так давно вертелось на языке. Договоришься, еще и пиво отберу, — ответил он, улыбаясь. Слушай, ну это же общее дело. К тому же нам не хватает людей. Я уже один раз повелся на уговоры. В итоге свои же мне электрический стул устроили. Это потому что ты поленился от этого самого стула оторвать свою задницу? Поверь, спасение мира не стоит потери хорошего места под моей задницей. К тому же я и так сделал все, что было в моих силах. Не все. Если не все, значит я тебя плохо учил. И вообще ошибся в тебе. Скажи, я ошибся в тебе, стрелок? Я отхлебнул пиво. Стрелок. Именно Ред впервые назвал меня так, когда я смог наконец попасть в ту сраную ленту, развивающуюся на ветру. Я рефлекторно потянулся к запястью. Именно Ред повязал мне ее тогда на руку. — Ты нам нужен, — произнес я честно. — Ты мне нужен. — Там. — Чушь! — отмахнулся он. — Ты же хохура уделал. А до этого мечника. Между прочим, я поставил на тот бой приличную сумму и по итогу просрал кучу серебра. — Спасибо за веру в меня, — ответил я с сарказмом. — Я просто минимизировал риски. Если бы ты облажался, я хотя бы подзаработал тогда. А сейчас ты какие риски минимизируешь? Потерю энергии и получение фантомного переноса? Вы либо спокойно справитесь и без меня, либо просрете даже со мной, я так считаю. Понятно. Короче говоря, ты даже перед концом света не оторвешь свой зад от этого кресла. А зачем? — удивился он. Я его лучше встречу с комфортом и холодным пивом, а не как эти верещащие секунды В чем смысл умирать уставшим и обосравшимся от страха? «Понятно», — повторил я. Молча допил пиво и попрощался с наставником. «Я слишком хорошо его знал. Если он говорит «нет» прямым текстом, это и означает именно «нет», а не «поуговаривай меня еще немного». «Тут нет смысла уговаривать». И если кто-то убедил Реда участвовать в великой обороне, то лишь потому, что Ред сам был не против. Так что да. Мы потратили несколько часов впустую. Особенно Маус. Я-то хоть пиво попил. «Свалил?» — произнес человек, вышедший на веранду. «Свалил!» — ответил Ред. Почему ты не сказал ему правду? — Много чести. Пусть сам выкручивается. Не для того я его гонял в три шеи, чтобы еще сопли ему вытирать. Сам справится. — И это твой ученик. А ведь я его пару раз чуть не прибил. — Не его, а Ханта. — Думаешь, с ним бы не справился? — Справился бы. У тебя опыта больше. Но он превзойдет и тебя, и меня. «Если не начнет геройствовать и не сдохнет тупой смертью». «Ясно. Ты закончил свои дела? Всех убедил, кого хотел?» «В целом, да. Есть еще кое-что, но это подождет. Там все равно ночью ехать надо, так что можно и по пиву». «Еще чего?» — усмехнулся Ред. «То, что я не избил тебя сразу, Эрик, еще ничего не значит. И раз уж ты на сегодня больше ничем не занят...» «На полигон?» — вздохнул Шот. «На полигон!» — кивнул Ред. «Кто-то давно должен был выбить из тебя всю дурь». «Гара выбил». «Из Ханта, Эрик. А я про тебя». «Не забывай, что мне еще завтра работать. Не переживай. Один палец я тебе оставлю целым. Сможешь нажимать на спуск». Подготовка к партии шла своим чередом то есть практически без моего участия. Я просто впал в некую прострацию, не в силах придумать, чем еще себя занять. Мы сделали все, что могли сделать. Остальное от нас уже не зависит. Да, если получится открыть портал и прорваться, то начнется настоящее безумие. Но мы к нему готовы. И я не знал, как можно быть еще более готовым. Даже Неми уже сорвалась на меня после очередного вопроса про Йорка. Я переживал, но наш странный наместник Бога был с нами. Все еще тут в полной мере. А значит, мы сделали все, что могли. Овер все равно идет на рыцаре а не именно настоятельница часовни. Или как там правильно называется положение ее хантовой иерархии. Короче говоря, выжали из себя максимум. Мы долго готовились к этой партии, пусть даже и не осознавали этого. Как мы можем еще подготовиться меньше, чем за день? Наверное, все. Надо просто расслабиться и каждому сделать свое дело, когда время придет. Поэтому чего лишний раз переживать? И на этом моменте меня осенило. Я вспомнил ту деталь, которую можно было сделать лучше. Хорошо, что хотя бы в последний момент. Пришлось нестись на другой этаж к ребятам, заведующим гильдейским складом. Хотя и здесь пришлось повозиться. Никогда не видел в этом месте столько игроков разом. И всем было что-то надо, все спешили, требовали, кичились цветами карт пропусков. Я в этот момент понял, насколько все же наш отряд особняком стоит в гильдии. Вот если прямо сейчас нас выпрут без всяких лишних разговоров, мы все равно спокойно будем играть, потому что есть свой собственный склад запасов. А тут, судя по некоторым требованиям, игроки вообще не заморачивались с резервами а брали все необходимое у гильдии непосредственно перед партией. Да, в основном это была первая волна. Да и понятно, с внутреннего склада можно покупать ресурсы немного дешевле, да и комиссию гасить выгоднее добычей. Я представил лицо ухмыляющегося Овера, сидящего на сундуке с темными сферами, закупленными впрок. Вот бы он сейчас порадовался, глядя на это столпотворение. А вот я красную карту не взял, так что пришлось толпиться в некотором подобии очереди. Проблема в том, что я не знал, что конкретно мне нужно. Надо было посмотреть весь ассортимент и быстро выбрать. Хлопнув себя, Пол Бу понял, что официально не имею доступа к платиновому складу, только к золотому. Я же капитан всего лишь второй волны. Пришлось писать Гара, затем Черчу, затем листать список контактов руководства, потому что никто не отвечал. Но внезапно раздался голос, усиленный громкоговорителями. «Кто из вас, Арч?» «Пожалуйста, пройдите к стойке выдачи карт». Ох, сколько ненавистных взглядов. Я словно снова в ночь отмщения вернулся. Но это не важно. Главное — результат. Подходящий артефакт я нашел быстро. Просто взял самую крутую штуку, которая была, если верить ее стоимости. И даже начало партии было один в один таким же. Разве что игроков стало гораздо больше даже с восточной стороны. По крайней мере, живой коридор начинался за два дома до того места, где мне помнилось по иллюзии. Подождал в центре несколько минут, пока не услышал голос Эла. Снова втащил его в наш небольшой круг, только в этот раз без лишних вопросов. Протянул ему ножны с длинным прямым мечом без гарды. Вроде бы похож на тот, каким он пользуется. Да и ножными это было трудно назвать. Больше похож на прямоугольный кусок черного дерева с вырезанными рунами. Если бы не шнуровка с одной стороны, то и не разобрать, где тут нужно а где рукоять. — Что это? — спросил Эл, вытаскивая меч. — Хиру, — ответил я. — именно артефакт с одного из аватаров. — Спасибо, Арч, — произнес Эл с восхищением, разглядывая оружие. — Но я не могу принять такой дорогой подарок. Мне нечем расплатиться. Я в жизни столько не зарабатывал. Я на свой меч потратил последнее серебро. «Он сломается. У тебя с этим вечная беда. А этот нет. Считай, что это плата за то, что ты спас мне жизнь при первой нашей встрече». «Рорк такое не простит», — произнес Элл, и был прав. «Так покажи, что тебе не нужно его прощение улыбнулся я. «Сегодня никому не нужно его разрешение». К тому же я не стал уточнять, что за подачки наказывает Йорк, а не Рорк. Но сегодня этот парень на нашей стороне, как ни крути. Поздно культивировать личную силу и ответственность. К тому же л как мне кажется, достоин этого меча. Наш разговор прервал Гара, пришедший вручить мне посох. Никаких разговоров, все и так все знали. А я уж тем более. Поэтому, когда наступило время, то я уже знал, что надо делать. Вернее, думал, что знал. Все произошло, как в тот раз. Белый светящийся туман, обволакивающий все вокруг, заполнил пространство, скрывая за собой самую странную и важную ночь. До тех пор, пока вокруг не осталось вообще ничего. Простояв так пару мгновений, я шагнул вперед. Еще шаг. Затем еще один. И вот бледная пелена начала рассеиваться. Только вот в этот раз никакой пирамиды под ногами не было. На мгновение мне показалось, что я вновь в Роркхе, только не было довящего чувства безысходности. Оглянувшись вокруг, увидел знакомую архитектуру приземистых домов. Только вот все было как-то не так. Здания не пялились на меня мрачными провалами окон. Ветер не пытался придавить к земле, небо не нависало над головой. Все было похоже, но одновременно не то. И тогда я вспомнил, почему мне кажется это место таким знакомым. ну раз так, то почему бы и нет? И я спокойно пошел вперед, сжимая в руке посох. Туда, где виднелся выгнутый дугой мост с витиеватыми перилами. К девушке в тонком красивом платье, что стояла опершись на эти самые перила. Только теперь все линии были на месте? не расплывались и не перетекали друг в друга. Когда я ступил на мост, Алтарайи повернулась с почти человеческой улыбкой. Ее глаза отдавали серебром, как и мягкая шерсть. Теперь я понял, что она лишь отдаленно похожа на антропоморфную львицу. Было в ней что-то очень человеческое. «Вы, наконец, принесли даме зонтик, мистер Арч?» «Извините, что задержался», — принял я правила этой странной игры. «Вовсе нет?» — отмахнулась она. «Пока река времени течет своим ходом, вы приходите как раз вовремя». «А зачем реке зонтик?» — спросил я. «Глупенький стрелок», — произнесла она, словно разговаривала с ребенком. «Как, по-вашему, ей без зонтика? Вдруг она намокнет?» Действительно улыбнулся я в ответ. Ляпнул, не подумав. Ничего страшного. Но я думал, что алтарайи не осталось. Мне так сказали. Большинство — да. Но стать древним — не единственный способ уцелеть. Уж вам ли не знать, мистер Арч? Вы странник, догадался я. Несомненно, это так. Хотя и это не единственный способ. Все-таки сильнейшие из нас умели скользить меж мирами. Уж вам ли не знать, мистер Арч? Я вспомнил странное новое описание Джекса. Вот оно как получается. Вот как это все работает. А как это все работает? Да им его знает. Вы госпожаев? Богиня? И это тоже верно. Но не совсем. Богов не существует. — Но это большой секрет, мистер Арч. Но вы же сможете не распространяться об этом. — Я же джентльмен, — кивнул я. — О, да, несомненно, — усмехнулась госпожаев, Просто если прожить столько жизней, сколько проживают странники, рано или поздно перестаешь быть просто тем, кем был изначально, и становишься кем-то большим, но точно не богом. — Спасибо за доверие, — кивнул я. Уверяю, эта тайна уйдет вместе со мной. Мне очень приятно слышать это, мистер Арч. И я рада, что не ошиблась в вас. Жаль, что течение реки времени нельзя остановить, а вам уже пора возвращаться. Я протянул девушке посох, ставший внезапно белым зонтиком тростью. Весьма изящным, между прочим. Она протянула руку практически человеческую, если не считать короткой серебряной шерстки. Взяла зонтик, да так и застыла. Он не для меня, мистер Арч. Он для вас. Для меня, — удивился я. Вам он нужнее. Поэтому я, верховная жрица Алтарайи, вручаю его вам. Владейте мудро, распоряжайтесь разумно, передайте тому, кто достоин. спасибо только и смог произнести я. Белое свечение вновь начало окутывать все вокруг, сливаясь с серебристыми глазами девушки. И когда в окружающей пелене осталось лишь ее лицо, она произнесла напоследок, «Будьте так любезны, мистер Арч, надерите зад этому Роргху». «Не сомневайтесь», — ответил я искренне. А затем пелена исчезла. Я никуда не двигался, не шагал, не выходил из портала. Просто в один момент я оказался на самой вершине пирамиды, а впереди раскинулись знакомые руины города. Обернулся и увидел небольшой купол портала за своей спиной. Но больше всего удивляло не это. Больше всего меня поразил ошарашенный взгляд Гара. «Ты вроде бы не так описывал все», — произнес он. «Не так», — ответил я. А глядев пирамиду, даже протер рукой глаза, чтобы быть уверенным, что мне не мерещится. Все десять ярусов, а также пространство вокруг, было заполнено игроками, не понимающими вертящими головами из стороны в сторону. Те, кто стоял на площади, занимали сейчас верхние ярусы. Те, кто стоял на примыкающих улицах, сейчас толпились на лестницах со всех четырех сторон. Повсюду были игроки. И их было куда больше, чем я помнил по иллюзии. Просто рорк не учитывал тот факт, — произнес я вновь повернувшись Гара, — что нас не обязательно надо впускать. Мы и сами можем ворваться с ноги. И в поддержку моих слов Черч ударил в свои барабаны. «Твою мать, как же ты меня напугал!» — произнес парень, поправляя очки. «Ты знаешь, кто я?» «Эрик?» — кивнул парень. «Меня внедрили раньше, чем завербовали тебя. Ты тогда еще инструктором был. Чего тебе?» Заскочил в гости узнать, как дела. «Пакуешь чемоданы?» «Передай первому, что я выполнил свою часть сделки. Полностью и даже больше. Проект Вавилон завершён «Это я и так знаю. Оба брата моего друга ведь мертвы?» На этих словах парень нервно дернулся, снова поправляя очки. Оглядел два своих чемодана, стоящих у двери. Затем перевел взгляд на Шота. Чтобы не хотел от меня первый, я уже все сделал. Если вернусь в башню, меня поймают. Я больше не работаю на первого. У меня новый наниматель. Тогда зачем ты здесь? Тоже собираюсь в дальнюю поездку. Вот и решил уладить дела. А с лицом что? По тебе будто танк проехал. Я это заслужил, — произнес Шот ровным голосом. «Ты убил Вегу по приказу первого, верно, Роджер?» «Никого я не убивал», — отмахнулся он. «Проблемы с сердцем, перенапряжение. Так написано в отчете патологоанатома». «Да, только ты снял блокировки с его капсулы». «Он сам приказал?» «Гара так считает. Ничто не свяжет его с первым». «И даже тот факт, что ты повредил его капсулу?» «Никто в это не поверит, Эрик». — Невозможно изменить конфигурацию капсулы. — Если только первый парагон не просчитает заранее варианты вмешательства, а затем не передаст нужные сведения одному умному технику. — Поэтому я и сваливаю подальше, пока все не закончится. — Надо было валить сразу после того, как завершил работу над Вавилоном, — притворно вздохнул Эрик. — А теперь уже поздно. «Эй, — Эй-эй, парень! — примирительно поднял руки Родж. — Зачем тебе это? Я же просто выполнял приказы, как и ты. — Да, просто у меня теперь другие приказы, — пожал плечами Эрик. — И что? Да кому понадобилась моя смерть? Я же уже к утру улечу из страны, и никто меня никогда не увидит. — Твоя смерть никому не нужна, Родж, как и твоя жизнь. Просто Вега был братом Гара, а Гара — мой друг. Вот я и подумал. Но ты прав. Никто тебя никогда не увидит. Эй-эй, давай успокоимся, дружище. Ты мне не дружище. Просто поверь, моя смерть ничего не изменит. Вавилон уже запущен, там все равно уже ничего не остановить. Объясни. Шот замер, так и не подняв пистолет. Вавилон — это операция по уничтожению Веги и Парагона врат. «Нет!» — нервно рассмеялся Роджер. «Все это для отвода глаз! Вообще все! И ночь отмщения, и слив дихантов! Операция начнется вместе с партией, и я там уже ничего не могу сделать! Моя смерть не имеет смысла, все автоматизировано!» «Вот, значит, как!» «Вот почему первый не слил моих ребят! Мы нужны были ему еще зачем-то!» «Как отменить операцию?» Дуло пистолета поднялось так, что Родж смог заглянуть в черное нутро, скрывающееся внутри ствола. От этого его руки затряслись, а колени подогнулись. «Никак. Только если снести всю электронику. Надо будет заменить всю начинку в башне. Софт, часть железа. Я могу, я объясню, покажу, как». «Сколько это займет времени?» «Если все сделать быстро, управимся за пару недель. Урасва в большой штат техников». «Ясно». — Значит, не успеем. — В чем заключается операция? — А, впрочем, какая разница? Они ведь все равно не отступят. Гара слишком упертый. Затем взглянул на часы, прикинул что-то и добавил. — Уже началось ведь, да? — Да. — Ну так что? — нервно спросил Родж, вытирая с алба градины пота. — Я грохнул много подростков, Родж в том числе и шестерых парагонов но а тебе я сожалеть не буду